После завершения сообщения, Айнс достал факел. Факел имел способность самовоспламеняемости, и Айнс передал его нежити, стоящие рядом с ним. Нежить стала махать им из стороны в сторону, сигнализируя Ханзо об их местоположении, которое Ханзо было неизвестно. Конечно, это был необычный факел. Он был артефактом, который продавался в магазинах. Он наносил в два раза больше урона по сравнению с обычными факелами. «Монстром типа слизи». Это было несколько расточительно, но у Айнза не было ни одного обычного факела с собой. Факел освещал красную повязку в поле зрения Айнза перед тем, как Ханза наконец-то перестал перед ним. «Простите нашу медлительность, владыка. Отбросить формальности, время-деньги. Отведите нас туда немедленно. Слушаюсь». Айнз ехал на магическом звере вслед за бегущими ниндзя. В конце концов они прибыли к зданию, напоминающему одно из тех, что они нашли, отправившись по следам. Ханза остановились, вероятно, это было место назначения. После спешивания со своего зверя, Айнс выслушал доклад Ханза о ситуации. В этом здании есть скрытый туннель, неизвестный находится внутри этого туннеля. Владыка Айнс, здесь еще один набор следов. Не похоже, что он выходил из туннеля, и они ведут только внутрь. Человек, который их оставил, носил сапоги. И с учетом их размера, я бы поставила, что он ростом примерно шелтир. Кроме того, он только один. Айн кивнул Ауре, которая смотрела на землю перед зданием. Давайте попробуем начать дружественный диалог с этим человеком. Даже если он нападет, только защищайте себя. Ни при каких обстоятельствах мы не сделаем первый шаг. Вы понимаете? Для того, чтобы не насторожить другую сторону – Аура попытается поговорить с ним, и тогда Айн скоснулся своего лица. Были ли люди единственным видом, который остерегался нежить? Или это был неизменный факт в этом мире? В любом случае, его подчиненные по-прежнему стояли во главе армии нежити. В таком случае, он мог бы произвести лучшее впечатление, показав лицо, не скрывая свою личность. «Отлично, Ханза! Проведите нас туда, где вы услышали этот звук!» Ханза провели их через здание и прямо в туннель. Потолок был довольно низким, поэтому он должен быть раскопан дварфами. Все дварфы в Игдрасиле были коротышками. Если бы они выкапывали этот туннель, то он, возможно, был бы приблизительно таким в высоту. Уши Ауры дернулись, как только они пошли через туннель. Это подтверждало правильность доклада Ханзо. Айнс напряженно слушался, но он не мог уловить звуков, которые слышала Аура. «Это оно?» «А сколько мы близко?» «Трудно сказать, я не могу определить точную дистанцию из эха». «Угу, если он прямой, то магическое зрение сможет помочь выяснить личность находящегося с другой стороны». «Кто-то без острого слуха ауры, происходящего от расовой или рабочих классов, не смогли бы услышать что-нибудь из-за расстояния между ними. Тем не менее, если они пойдут ближе...» то с другой стороны могут заметить наличие длинной шагающей процессии. Любой, кто услышит приближение незнакомой группы, первым делом, скорее всего, постарается сбежать. Разумеется, аура способна выследить кого угодно, но неизвестные все равно могут сбежать, если в их распоряжении есть заклятие телепортации или навыки, позволяющие проходить сквозь камень. Разумнее всего будет послать ауру и ханза. Или Айнзу, способному становиться невидимым, отправиться лично? Что ж, с этих пор вперед пойдут лишь те, кто способен маскироваться и перемещаться скрытно. Аура и Ханза вы первые. Я пойду следом. Шалти, подожди здесь. Если такова ваша воля. Нет, это было бы плохой идеей ждать здесь. Айнз посмотрел на потолок. Он состоял из крепких коренных пород, но не было таких вещей, как Абсолют. Да, пожалуй. «Вернись к тому зданию и жди нас там». «Нет. В таком случае Ханзо тоже». «Аура, как думаешь, следы ведут в сторону источника звука?» «Да, они ведут туда. Оставивший их, вероятно, и является источником звука». «Понятно. Тогда можешь ли ты провести меня туда?» Аура кивнула. «Тогда мы идем вперед. Все, кроме Ауры и меня, идите к зданию у входа в тоннель». Если что-нибудь случится, например, появятся особо сильные существа вашего уровня, возвращайтесь обратно. В таком случае мы отступим. Так что не беспокойтесь. Целью для врат укажем дом Ауры в лесу. Поняли, но ну, вы справитесь вдвоем. Я не уверен, но я буду надеяться, что все обойдется. Можно вспомнить все ошибки за сегодняшний день и прийти к выводу, что они ничего не добились». Все, что он мог признать, что он подрывал свою безопасность до некоторой степени, принимая подобные решения. И это было тем, что Айнс осознал только сейчас. Шалтир не сказала ничего, что могло бы заставить его передумать. Скорее всего, приказы Айнса просто не терпели возражений. Так что все, что она могла сделать, это грациозно их выполнить. Айнс отправился с Аурой. Он не использовал магию, так как они все еще были на некотором расстоянии от источника шума. Они шли в тишине, пока Айнс не услышал какой-то звук. Похоже, они делают все возможное, чтобы как можно меньше шуметь. Айнс не имел понятия, почему эта идея всплыла, но если Аура упомянула об этом, тогда она, скорее всего, правильная. Значит, мы можем предположить, что другая сторона также в состоянии повышенной готовности. Поэтому мы должны их захватить? только если они попытаются сбежать. Ведь если при первой встрече мы проявим насилие, то в будущем, возможно, будет сложно построить дружеские отношения. Я понимаю. Тогда позвольте мне пройти вперед и нормально с ним поговорить. Проходи. Я стану невидимым. Нет, ради безопасности я буду следовать за тобой невидимым, Аура. Если другая сторона попробует бежать, тогда у нас не будет выбора, кроме как захватить их. Коротко посовещавшись, Айн с Саурой, приготовившись, пошли на звуки. В глубине туннеля обнаружилось некое напоминающее дварфа существо. В непроглядной темноте они видели лишь то, как оно усердно рубит стену туннеля своей киркой. Расстояние до существа было по-прежнему значительным, так что его рост они могли прикинуть лишь приблизительно, около 140 см, напоминающие формой пивную бочку тела и не особо длинные ноги, фактически попросту короткие. Существо носило коричневый плащ. Лежащие поблизости вещи должно быть тоже принадлежат ему. Среди них незажженный светильник и фляга. Что одинокий шахтер делает здесь, в необитаемом городе? Странно. Нужно расспросить его и разрешить эту загадку. Аура тихо прокралась к шахтеру. Айн же шагал, как ни в чем не бывало. Абсолютная непознаваемость – Стирает все следы и звуки заклинателя. Заметить его могут лишь высокоуровневые персонажи воровских классов. Даже кому-то вроде Ауры было бы тяжело его обнаружить. Для нее Айнс ощущался как не более чем смутное присутствие поблизости. Подобравшись к шахтеру достаточно близко, Аура позвала его. «Эй, привет, чем занят?» и Шахтер взвыл так, словно вот-вот рухнет замертво, и развернулся к ней. хи Его лицо утопало в длинной бороде. Несомненно, им встретился один из представителей расы дварфов. Вытаращив глаза, он натянул капюшон своего коричневого плаща на лицо. Однако этим все и ограничилось. Он по-прежнему был здесь. Впрочем, похоже лишь с точки зрения Айнза. Хм, невидимость значит». Голос ауры заставил Айнза, способного видеть сквозь невидимость, вглядеться в дварфа пристальнее. Действительно, как и сказала Аура, двор теперь выглядел несколько более тусклым. «Этот плащ – должно быть магический предмет, активирующийся, когда натягивают капюшон, очень похоже на Сизу. Эй, эй, ну что вы, Дварф, сан, вы же понимаете, что я не обижу вас. Я знаю, что вы здесь. Дайте взглянуть на вас». Прелестный и дружелюбный голос Ауры должно быть произвел на Дварфа крайне сильное впечатление». Он чуть приподнял капюшон и сквозь щелку уставился на нее. «Вы... вы темный эльф? Что вы тут делаете?» Хм? Я пришла в город Дварфов, обнаружила на его месте пустую скорлопу и решила узнать, почему никого нет. Поискала, поискала, и вот я здесь». «Понятно. Пять лет назад Дварфы еще жили здесь. Что произошло? Что-то случилось? И, кстати, почему бы вам не дать на себя взглянуть?» Дварф шагнул вправо, влево, но глаза Ауры неотступно следили за ним. «Ладно, похоже, вы и так меня видите». Дварф сбросил капюшон. Видимо, это развеивало заклинание. Для Айнза, все это время прекрасно видевшего Дварфа, его движения казались довольно забавными. «Итак, начнем сначала. Доброго вам дня. Я Аура Белла Феора, из колдовского королевства Айнс Олгон». «Колдовского королевства»? «Простите, мое невежество, это королевство темных эльфов? Что-то в этом роде? О, прошу прощения, я Гунду Огнебород из королевства Дварфов. Рад знакомству».